Ничего уже сделать было невозможно, он слишком прочно занял свое место. Влияние Распутина на императрицу началось благодаря вмешательству Вырубовой, которая занимала совершенно исключительное положение в царском селе.